24. -е. Опасные инструменты». «Она вернулась», — сказала Марисоль. Айрис задержалась на пороге гостиницы, удивленно вытаращив глаза. Она только что вернулась из госпиталя в потемках, нарушив коменадский час, и ожидала, что Марисоль её отругает. «Эти...» — выдохнула Айрис. Марисоль кивнула, закрывая за ней дверь. «Она в своей комнате». Айрис сбежала по лестнице и постучала в дверь Этти. Ответа не было, и сердце девушки забилось сильнее от страха. Она приоткрыла дверь. «Этти?» Комната была пуста, но окно осталось распахнутым, и ночной ветер играл занавесками. Айрис прошла в глубину комнаты и выглянула наружу. Ее подруга сидела на крыше с биноклем и любовалась звездами. «Иди ко мне, Айрис!» сказала Этти. «Не думаешь, что Марисоль убьет нас, если мы будем сидеть на крыше?» «Может быть. Но, по крайней мере, сделает это после войны». Айрис, которая никогда не любила высоту, осторожно взобралась на крышу и села рядом с Эти. Некоторое время они молчали. Наконец, Айрис мягко спросила. «Ну и как на фронте?» «Отвратительно», — ответила Эти, по-прежнему глядя на звезды. Айрис закусила губу мысли бешено вертелись в голове я так рада, что ты вернулась я переживала за тебя это было неправильно остаться здесь без тебя хочешь об этом поговорить нерешительно спросила айрис мгновение эдти молчала да но не сейчас мне нужно еще самой все обдумать она опустила бинокль вот взгляни айрис айрис взяла бинокль поначалу все было темным и размытым Но Этти показала, как настраивать фокус, и мир вдруг взорвался сотнями звезд. Затаив дыхание, Айрис изучала созвездия, и на ее губах заиграла улыбка. «Это прекрасно», — сказала она. «Моя мама преподает астрономию в университете Оута», — пояснила Этти. «Она показывала нам с братьями и сестрами, где какие созвездия». Айрис еще несколько секунд изучала небо, затем вернула бинокль Этти. Я всегда восхищалась звездами, но я плохо нахожу созвездия. Весь фокус в том, что сначала нужно найти Северную Звезду. Эти показала вверх. Как только найдешь ее, с остальными будет гораздо легче. Девушки снова замолчали, глядя на звезды. Наконец, Эти шепотом нарушила тишину. У меня есть секрет, Айрис. Я раздумываю, рассказать ли его тебе. Айрис перевела на нее взгляд, удивлённая признанием. «Тогда мы будем на равных. У меня тоже есть секрет. И я расскажу тебе свой, если расскажешь ты». Этти фыркнула. «Хорошо. Убедила. Но чёрт и первая». Айрис начала рассказывать о своей волшебной печатной машинке и переписке с Карвером. Этти слушала разинув рот, а затем лукаво улыбнулась. Так вот почему ты спрашивала насчет влюблённости в незнакомца. Айрис хихикнула, немного смутившись. «Знаю, это звучит прямо как в романе». С усмешкой предположила Эдти. «В жизни он может оказаться ужасным». «Правда. Но его письма говорят об обратном, насколько я понимаю». «Да». Вздохнула Айрис. «Я всё больше к нему привязываюсь». Я рассказываю ему такое, чего никогда бы не поведала никому другому. Это странно. Эти поерзала на крыше. Интересно, кто он? Парень по имени Карвер. Вот и все, что я знаю. Айрис помолчала, снова глядя на звезды. Ладно, теперь твоя очередь. Ну, мой секрет вовсе не такой эффектный, как твой. Мой отец музыкант. «Много лет назад он научил меня играть на скрипке». Айрис сразу вспомнила ограничения на струнные инструменты в Оути, введенные из страха перед вербовкой Энвы. «Когда-то я думала, что смогу получить место в симфоническом оркестре», начала Этти. «Я репетировала по много часов, порой стирая до крови пальцы. Я хотела этого больше всего на свете. Но, конечно, в последний год, когда разразилась война, все изменилось». Все вдруг испугались, что могут пасть жертвами песен Энвы, и в тебя начались гонения на музыкантов, словно мы зачумленные. К нам домой пришел констебль, чтобы конфисковать все струнные инструменты. Можешь представить, сколько их было у нас дома? Я же говорила, что старшая из шести детей, и отец безумно хотел, чтобы все его дети научились играть хотя бы на одном инструменте. Но папа подготовился к конфискации. Он отдал все струнные, кроме одной скрипки, которую спрятал в тайнике в стене. Он сделал это ради меня, потому что знал, как сильно я ее любила. И он сказал мне, что я по-прежнему могу играть. Только не так много. Мне придется уходить в подвал и играть там днем, пока мои братья и сестры в школе, а в городе шумно. И никто, даже мои младшие братья и сестры, не должны об этом знать. И я играла. Приходила с занятий в университете и играла в подвале. Отец был единственным моим слушателем. И хотя наши жизни словно застыли во времени, он говорил мне не падать духом, не терять надежды и не позволять страху похитить мою радость. Айрис молчала, впитывая историю Этти. «Бывали вечера, когда я сильно злилась», — продолжала Этти что какая-то богиня Энва вмешалась в нашу жизнь и похитила столько людей, принудив их сражаться на войне в сотнях километров от нас. Злилась, что больше не могу играть на скрипке при свете дня, что мои мечты о симфоническом оркестре разбились вдребезги. Знаю, что я рассказывала тебе о занудном профессоре, который утверждал, что мои работы не подлежат публикации. Но есть и другая причина, почему я пошла в военные корреспонденты. Я просто хотела узнать правду о войне. Воути ощущается подспудный страх, идут вялые приготовления, но, похоже, никто толком не знает, что происходит. И я хотела увидеть войну собственными глазами. И вот увидела. Только что с фронта. И теперь я понимаю. У Айрис колотилось сердце. Она смотрела на Эти, залитую звездным светом и не могла оторвать от нее глаз. «Что эти?» — спросила она. «Что ты понимаешь?» Почему Энва пела нашим людям? Почему наполнила их сердца знаниями о войне? Потому что ее музыка делала и делает вот что. Показывает нам правду. И правда заключается в том, что люди на Западе были растоптаны гневом Дакра. Мы были нужны им, и до сих пор нужны, и если бы не пришли солдаты из Оута, если бы мы не присоединились к сражениям, все бы уже закончилось, и Дакр уже бы воцарился на земле». Эдти замолчала и снова поднесла бинокль к глазам, чтобы изучать звезды. «Думаешь, мы проиграем?» прошептала Айрис, размышляя о том, каким станет мир, если снова начнут править боги. Надеюсь, что нет, Айрис. Но теперь я знаю, что нам нужно больше людей, чтобы победить в этой войне. Вот только если в Воуте музыка считается грехом, то как людям узнать правду? Айрис задумалась, а потом прошептала. Ты и я эти. Нам придется писать об этом. Дорогая Айрис, У меня хорошие новости и не очень. Ладно, если честно, то плохие новости. Но я всегда считал, что сначала нужно выкладывать хорошие, так что вот, я нашел отрывок мифа, который должен тебе понравиться про инструмент Энвы. Арфа Энвы, единственная в своем роде, появилась на свет в облаках. Богиня-мать Энвы любила слушать ее песни, и решила изготовить для дочери неповторимую арфу. Каркас — из костей дракона, найденных в пустошек далеко на западе. Струны — из волос, похищенных у одной из самых свирепых небесных гарпий. Каркас удерживает сам ветер. Говорят, эта арфа слишком тяжела для смертных, и под человеческими пальцами будет лишь скрипеть. Лишь руки Энвы могут извлекать из нее музыку. А теперь новость, которая тебе не понравится. Меня какое-то время не будет. Не знаю, сколько времени я не смогу тебе писать, но это не значит, что я не буду часто думать о тебе. Пожалуйста, знай это, даже в молчании, которое, к сожалению, продлится какое-то время. Я напишу, как только смогу. Обещай, что будешь беречь себя. Твой Дорогой Карвер, сначала я хочу поблагодарить за отрывок мифа. Он мне очень понравился. Наверное, ты волшебник, если тебе так хорошо удается находить недостающие мифы. Словно по волшебству. Но я не могу не спросить, куда ты едешь. Ты покидаешь Оут? С любовью, Айрис. Она подождала. Ответ так и не пришел и ее сердце погрузилось в ненавистную тишину.